Явление десятое. Те же и Пелагея Егоровна, Арина и Егорушка. Гордей Карпыч. «Пойдем-ка выпьем, Коршунов. Ну, Гордей Карпыч, почуй. А вы, девки, величайте меня. Я почет люблю». Пелагея Егоровна. «Девушки, повеличайте». Гордей Карпыч откупоривает, наливает и подносит. «Дорогому гостю, африкану Савичу, кланяйся, жена». Пелагея Егоровна. Пожалуйте, Африкан Савич, просим покорно. Коршунов берет. Гордей Карпыч берет стакан. «Жена, выпей!» Пелагея Егоровна. «Ох, не люблю я что-то этого вина-то. Ну да уж, выпью стаканчик». Девушки запивают. «А кто у нас холост, да кто неженатый? Ах, люленькие люли, да кто неженатый? Африкан от холост, Савич неженатый!» На коня садится, под ним конь бодрится, к лугам подъезжает, луга зеленеют, цветы расцветают. Коршунов, садясь подле Любови Гордеевны, «Вот это хорошо! Это я люблю! Ну-ка, подойди сюда, которая-нибудь!» Девушка подходит, он ее треплет по щеке. «Ишь ты, востроглазая какая!» Ведь вам девушкам чай много надобно, на. набелила на белые, на румяна, на алые. А у меня денег нет, за мной будет. Держи фартук, сыплет ей деньги мелочь. Девушка кланяется и уходит. Ну что же, Гордей Карпич, скажи же мне-то, зачем мы приехали? Гордей Карпич. Я тебе жена давно говорил, что мне в здешнем городе жить надоело, потому на каждом шагу здесь можешь ты видеть, как есть одно невежество и необразование. Для того я хочу переехать от Селева в Москву. А у нас там будет не чужой человек, будет зятюшка, африкан Савич. Пелагея Егоровна встает. Ах, ах, что вы! Коршунов. А уж мы, Пелагея Егоровна, по рукам ударили. Что вы так испугались? Я ее не съем. Пелагея Егоровна. Ах, ах, батюшки, хватает дочь. Моя дочь не отдам. Гордей Карпыч, жена. Пелагея Егоровна. Батюшка, Гордей Карпыч, не шути над материнским сердцем, перестань. Истомил всю душу. Гордей Карпыч, жена. Ты меня знаешь. Ты, Африкан Савич, не беспокойся. У меня сказано сделано. Горшенёв обещал: "Так, держи слово". Встаёт, подходит к девушкам и говорит с ними тихо. Любовь Гордейвна подходит к отцу. "Тятенька, я и с твоей Волей ни на шаг не выйду. Пожалей ты меня бедную и негуби мою молодость". Гордей Карпч: "Ты дура, сама не понимаешь своего счастья. В Москве будешь по-барски жить, в каретах будешь ездить". Одно дело, ты будешь жить на виду, а не в этой глуши. А другое дело, я так приказываю. Любовь Гордеевна, я приказу твоего не смею ослушаться. Тятенька, кланяется в ноги, не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь. Передумай, тятенька, что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня против сердца замуж идти за немилого. Гордей Карпыч, я своего слова назад не беру, встает Тяков. Любовь Гордеевна, «Твоя воля, батюшка!» Кланяется и отходит к матери. Коршунов, «Вот и делу конец! Ну-ка, девушки, свадьбешную!» Девушки поют. Поблекнут все цветики в осаду, Завянут лазоревы в зеленом, Мой миленький, аленький, без меня. Вставай-ка ты, матушка, раненько, Поливай все цветики частенько, Утренней вечерней зарей, А еще своей горючей слезой. Любовь Гордеевна. Не ту, не ту, запойте другую. Гордей Карпович. Пойдем, Африкан Савич, в гостиную. Жена, приходите все туда. Любовь Гордеевна. Куда мне деваться-то? Гордей Карпович. Арина, перенеси вино. Арина. Ох, постой не до тебя, детятко ты моё, девушки, голубушки, вот какую за поёмки запевает. Ты родимая моя матушка, в день-день на моя печальница, в ночь-ночная богомольница, векова моя сухотница. Прогляди ты очи ясные на свою на дочку глядячи, на свою на дочь любимую в последний раз в останишний. Любовь вгордеевна в останишней. В предложении этой песни Гордей Карпочи и Коршинов уходят. Любовь вгордеевна в объятиях матери, подруги окружают её.